Глава 19 Виталий Керн вышел на крыльцо огромного городского дома Ушаковых в ожидании своей машины. «Что, слияние кланов идёт полным ходом?» Керн покосился на тесте, который присоединился к нему на крыльце, но шёл он не из дома, а откуда-то сбоку из глубины обширного сада. Наверное, наблюдал, чтобы от энтузиазма дам не остаться без своей знаменитой ротонды. «Да, уже подписали перевод боевой части под единое командование Громова. Егору нужно всё зацепить в единой контур провести проверку с возможными изменениями. Работы много. Да ещё Вольф на него свалился». Керн передёрнул плечами, словно его пробрал озноб. «Не понимаю, как мы справимся. Да ещё сам Стоянов вечно что-то хочет изменить в последний момент, когда всё уже готово и согласовано, и проверено по нескольку раз клановыми юристами». справитесь махнул рукой Андрей Никитич. «Костю привлеки, если тяжело». «Мне не тяжело, а меня бесит Стоянов. А у Кости есть свои дела. Мальчик растёт, пытается улучшить благосостояние клана». От ворот послышался рёв мотора бронированной машины. На таких бойцы Ушаковых выезжали на задание. «Вас учение, или вы кому-то войну объявили?» «Не знаю, но думаю, что сейчас мы это уточним». Ушаков слегка нахмурился. Машина остановилась возле крыльца. Дверь открылась, из кузова выскочил один из бойцов и встал в непосредственной близости от машины. И тут же из кузова раздался приглушенный голос Кости. «Убери свои носилки, не доводи меня. У меня ребра сломаны, а не ноги, я вполне могу сам дойти до комнаты». «Так что здесь происходит?» Протянул Керн, наблюдая, как внук вылезает из машины, держась за бок одной рукой. Обе руки у него были перевязаны в области запястья, а на лице огромный синяк уже начал темнеть. «Какого лысого чёрта здесь происходит?» Он развернулся и посмотрел на Андрея Никитича, который, нахмурившись, наблюдал за своими правнуками. Егор в это время уже выскочил из машины. «Я не знаю. Егора вытащил код Кости, когда мы обсуждали дальнейшую судьбу сгоревшего поместья. Но так как он не позвонил и не сообщил, что что-то произошло, я решил, что это обычные мальчишеские выходки». Он сделал шаг навстречу правнукам, которые уже начали подниматься на крыльцо. За ними бежал целитель, который злобно что-то выговаривал напряжённой спине молодого Керна. «Егор, проводишь Константина и на доклад в мой кабинет». «Что?» Костя остановился и посмотрел на Андрея Никитича. «Ничего он не будет докладывать один. Это была попытка избавиться от меня лично. Даже к клану Керн не имеет отношения». «Ладно, если ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы ответить на кое-какие вопросы...» «Значит, вы пойдёте в мой кабинет оба». Они посмотрели друг на друга, слегка набычившись. В этот момент их лёгкое сходство было неоспоримо. «Думаю, что никто не будет возражать, если я присоединюсь к вашему разговору», — процедил Виталий Павлович. Он махнул рукой водителю, который ждал, когда военная машина Ушаковых даст ему подъехать к крыльцу. Водитель понял, что надо подождать, и кивнул, сворачивая на небольшую парковку перед домом. Виталий Павлович же поспешил за тестем. Ему не терпелось узнать, что произошло с его внуком. В кабинете, стены которого были отделаны ценными породами деревьев, было довольно пусто. Стол, несколько стульев, сейф и небольшой шкаф, на полках которого стояли папки с документами и книги, чаще всего различные справочники. Вот и вся обстановка. Из-за столь скудного наполнения и так не маленькая комната казалась еще больше, Высокий, статный, еще не старый мужчина, чьи темные волосы только тронула седина, стоял напротив юноши лет двадцати, чем-то неуловимо похожим на него. Вот только красивое лицо юноши уже носило печать разгульной жизни и пороков, и, глядя на него, мужчина мог только морщиться. «Мне передали, что с имперского склада пропали два компактных блокиратора магии, один из которых новая модель, еще даже как следует не проверенная». Медленно проговорил мужчина, тщательно выговаривая каждое слово. «А я откуда...» «Где они?» — перебил его мужчина, не сводя тяжелого взгляда. «Точнее, я знаю, где они сейчас, но я не знаю, у кого они были до того. Кому ты отдал блокираторы?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь, я...» Вот чего он не ожидал, что мужчина подойдет к нему и наотмашь ударит по лицу. Удар был такой силы, что юноша упал на пол, испуганно глядя снизу вверх на разгневанное строгое лицо. «Вася...» «Лучше по-хорошему отвечай, кому ты их передал», — прошепел Михаил. «Водникову! Слава Водников попросила, и я...» «И ты, как преданный друг, ему эти блокираторы подарил», — саркастично заметил император. «Ну что же, поздравляю, у тебя нет больше приятеля Водникова. Кто был с ним? Кого ещё ты можешь вычеркнуть из списка приглашённых на твой день рождения?» «Рогов и ожогов», — Васька даже не пытался встать с пола, Он впервые видел, чтобы Михаил был так сильно разгневан. «Отлично! Просто замечательно!» Император прикрыл глаза. «А вот теперь эти абсолютно секретные разработки пеленгуются у Шаковых. Просто замечательно! Ты вообще в курсе, идиот, что Ушаковы работают с материей напрямую, без посредников? Уже очень скоро у Егора будет полная схема устройства, а Керны весьма охотно помогут ему воспроизвести блокиратор или даже усовершенствовать его». Михаил открыл глаза. «Увести великого князя в его комнаты. Выпустить только по высочайшему распоряжению». «Но ты не можешь со мной так поступить?» Юноша вскочил на ноги, но его уже подхватили под руки два здоровенных охранника. «Ещё как могу. Ты, кажется, забыл, что я не просто твой император. Я ещё и глава твоего клана», — рявкнул Михаил. «Ты становишься опасен как для окружающих, так и для себя». «Недолго ты меня будешь держать под домашним арестом?» надрывался Васька. «Если понадобится, то вечно». Михаил сделал жест рукой, и Ваську утащили из кабинета. Император же повернулся к Подорову. «Матвей, как ты думаешь, нападение планировали на Егора?» «Нет». Стоящий у окна Подоров покачал головой. «Скорее всего, речь идёт о Константине Керне. Я лично был свидетелем ссоры Керна с Водниковым, в результате которой Евгений лишился газеты и сети своих гостиниц». «Не думаю, что между ними возможны тёплые и дружеские отношения». «Вероятно, покушение не удалось», — проговорил Михаил. «Я уже достаточно изучил Егора, чтобы точно сказать. Он не стал бы возвращаться с блокираторами домой, если бы с Костей что-то случилось. Он сразу бы поехал навестить кого-то из виновных. Но я также подозреваю, что упомянутые кланы уже лишились наследников, а в перспективе и сами прекратят существовать. Причём очень скоро». «Я не занимаюсь конкретно кланами, Ваше Величество. Моё дело — национальная безопасность», — Ходоров покачал головой. «Уже то, что мы после последних событий наблюдаем за Ушаковыми, и мои ребята видели, как они куда-то умчались, вооружённые до зубов, можно назвать чудом. Что касается замешанных кланов, это право Керна наказать виновных. Это право прописано в Кодексе. А кому, как не вам, Ваше Величество, знать, что это не просто книга?» Кодекс раз очень сильно портит мне жизнь. Но не могу сказать, что он не помогает. Всё-таки кланы слишком оторваны от остальной жизни страны. Их междоусобицы могут слишком далеко зайти, и это очень хорошо, что все их действия регламентированы и не могут выходить за пределы, оговорённые статьями Кодекса. Хм, вы знаете, Ваше Величество, что Керн с Ушаковым решили поправить это положение дел, сократить пропасть между кланами и простыми гражданами, как бы невзначай спросил Подаров. «Да? Ну что же, посмотрим, как им это удастся. Если они смогут, я могу сказать, что они большие молодцы получили огромное преимущество перед остальными в виде поддержки народа». Император задумчиво посмотрел на Подарова, вздохнул и проговорил. «Узнай, что конкретно произошло с теми кретинами, связавшимися с Васькой, и передай кланам печальные новости. Предупреди, на кого они нарвались». «Сомневаюсь, что Ушакова не найдут лазейку и не присоединятся к наказанию. Не после того, как Костя спас их наследника. Последнее не говори, только про Керна. Отцы должны знать, что лишились детей». Он замолчал, словно горло перехватило, затем продолжил. «Если у кого-то хватит ума найти слова для извинений, и он поспешит их принести, значит, клан будет спасен, но ну остальные...» «Черт, вот где мне достаточно сильные и адекватные кланы найти...» чтобы в Совете заменить не только Стояновых, но и Водниковых. Наделают дел, дебила малолетние, а мне потом расхлёбывать. «Рассказывайте», — бросил прадед, когда мы вошли в кабинет. «И сядьте уже, у меня шея болеть начинает, когда я на вас, лосей здоровых, смотрю». Мы с Егором переглянулись и сели в кресло. Подозреваю, что Ушаков разрешил нам сесть только из-за меня, но как-то всё равно, главное, что так действительно легче. Рассказывал в основном я. Егор только скупо добавлял про кое-какие моменты. Когда мы закончили, наступила тишина, которую через минуту нарушил мой дед. «Куда мы катимся? Еще в мое время дети кланов долго думали, прежде чем решиться без санкции главы на действия, которые могут в итоге привести к уничтожению клана. Ну ладно водников, с ним придется повозиться. Но тот же Ожогов в чем думал?» «Ничем», — мрачно ответил Ушаков. «Ничем». «Он ничем не думал, там мозгов нет, чтобы думать». «Тем не менее, лично я этого просто так не оставлю. Три клана под нож, значит, такова их судьба. Расслабились совсем, твари. Думают, что если мы в последнее время предпочитаем договариваться, значит, совсем зубы сточились. И ведь пример Снежинах и Великого Князя ничему не научил». И дед стукнул кулаком по подлокотнику. «Да, давненько такого передела сфер влияния не было». «Но ты прав, что-то надо делать. Слишком уж многие начали думать, что живут в мире вседозволенности. Пора призвать кланы к порядку. Такое грубое нарушение кодекса должно быть пресечено». «Вы не можете пресечь одни нарушения и сами совершить другие», — тихо возразил я. «Формально Ушаковы не могут участвовать в возмездии, это не ваше дело». «Костя, я не собираюсь нарушать кодекс», — поморщился прадед. «В нём существует достаточно лазеек, нужно просто уметь ими пользоваться. Но для этого нужно иметь мозги, которые у большинства кланов, похоже, отсохли за ненадобностью». «Я напишу Императору», — дед сжал кулаки. «Или он приструнит Ваську, или это сделают кланы, но такой расклад совсем уж нехороший». «Тебе везёт в одном. Ты можешь писать Императору напрямую и даже что-то указывать. Давняя дружба, я понимаю». Вот только, похоже, скоро нам придётся выбирать наследника. Вайско с такими замашками долго не продержится. «Давай пока разберёмся с Водниковым и двумя другими кретинами», — оборвал Ушакова дед. «Если они думают, что нападение на своего внука и наследника я спущу на тормозах, то это они зря так думают». Внезапно Егор поднёс руку к уху. Ушаков на связи. Внимательно выслушав, что ему говорили, он спокойно ответил «Минуту». Отключив связь, он обратился к прадеду. Ворот Стоянов просит пропустить, говорит, что не может дозвониться до зятя, с которым его дочь попросила связаться. Я тут же полез в карман и вытащил телефон, он был разбит. Я его не проверял, только удивлялся, почему мне никто не звонит, хотя связь уже появилась. «Вот твари», с чувством произнеся это, я бросил телефон на стол, так что даже если бы я сумел дотянуться до него, это было бы пустой тратой времени, если бы не паразит... С трудом я выбросил эти мысли из головы, чтобы не накручивать себя ещё больше. «Пригласи!» — прадед нахмурился, разглядывая сломанный телефон. Видимо, он тоже пришёл к тем же нехитрым выводам. «Ушаков?» — Егор снова дотронулся до передатчика. «Пропустите и включите в список допущенных лиц, всё-таки отец невесты. И включите уже в список Вольфа, чтобы все условности соблюсти». Мы замолчали, дожидаясь Стоянова. Когда он вошёл в кабинет, то удивлённо приподнял брови. «Проходи, Саша, не стесняйся», — прадед махнул рукой. «Но прежде скажи, как ты узнал, что Костя здесь». «Никак. Просто это последнее место, где я планировал его не найти. Дальше на очереди стояли бордели». Довольно резко ответил Стоянов, и тут его взгляд упал на меня. «Ох ты ж, ёшкин кот. Надеюсь, что это украшение к свадьбе пройдёт. Кто это тебя так?» «О чём он вообще говорит?» Я дотронулся до щеки и зашипел. «Больно. Но болит только, когда трогаю». «Вижу, нормально, глаз не закрывается, значит, синяк только на щеке». Но тот скорее сам ударился, когда на стоянке падал. Может, даже об ручку машины долбанулся. «Пройдет, не переживайте. Я вообще-то хотел переговорить с ним наедине. Не понимаю, зачем прадед его вообще пригласил». «Так кто это тебе?» — повторил Стоянов. «Саша, садись», — Андрей Никитич произнес с нажимом. «В ногах правды нет». Когда он сел рядом с дедом, Ушаков продолжил... «Скажи, все твои бойцы уже переданы в подчинение Кернов, и насколько всё официально?» «Юридически всё оформлено. Громов сейчас там по казармам шуршит, какой-то он у тебя странный, слишком ответственный. да бы ему объяснил, что иногда нужно расслабляться». Стоянов хмыкнул, посмотрев на деда. «Не трогай моих людей, вот даже не приближайся к ним со своими вредными советами». И дед показал ему кулак. «А насчёт юридических аспектов я тебя понял. Если мы воспользуемся ими, то это нарушением кодекса не будет. Ещё бы у Сашки оружие новое выпросить для собственных бойцов, и совсем всё будет хорошо». «Вот что, Костя, тебе нужно отдохнуть. Егор, проводи». «Я не уст... «Тебе нужно отдохнуть», — с нажимом повторил Ушаков. «Егор, проводишь и пришлёшь сюда Громова. Он на территории?» «Должен пока здесь быть», — ответил Егор. «Отлично, потом займись разведкой». Егор кивнул и начал подниматься. Я вставал неохотно, но делать было нечего, тем более что глава моего клана не опротестовал приказ Ушакова. Уже перед тем, как выйти в коридор, я услышал. «Саша, ты придумал что-то новенькое и даже не поделился такой радостной новостью?» Дверь закрылась, и я сразу же перестал слышать, что говорят в кабинете. «Может быть, я что-то неправильно понял». «Но тебе не кажется, что нас только что не просто так выперли, отстранили от операции?» Я посмотрел на Егора, который только пожал плечами. «Прямые приказы главы не обсуждаются. К тому же меня никто не отстранял. Я тебя сейчас в кроватку уложу и приступлю к изучению местности и проведению первичной разведки». «А я что буду делать?» — от возмущения у меня дыхание перехватило. «Понятия не имею. Почитай что-нибудь. У нас весьма обширная библиотека». «В любом случае, пока твои ребра не срастутся, а руки не заживут, ты даже думать не имеешь права про то, чтобы участвовать. Подставлять бойцов — это то еще свинство», — серьезно ответил Егор. «Ладно». Я немного успокоился. Вот тут он был, конечно, прав. «Ничего, что-то мне подсказывает, что время на восстановление у меня есть, и это время надо провести с пользой. Где твоя жена?» «Зачем она тебе?» «Расслабиться хочу», — я потер переносицу. «Не тупи, у неё есть телефон моей помощницы, которая может привести мне новый телефон. И да, не забудь, что встреча через три дня не отменяется. С Максом кто поговорит?» «Наверное, ты», — Егор развёл руками. «У меня много дел образовалось, а тебе один хрен нечем пока заняться». Он остановился у какой-то двери. Я даже не заметил, как мы отошли от кабинета довольно далеко. А самое главное, я не запомнил дорогу, по которой меня вёл Егор. «Твоя комната, располагайся». Я попрошу Люсю и Максима к тебе зайти. А теперь извини мне ещё довольно неуловимого Громова искать.